Глава 4. Моё сердце. С тех пор, как старший брат Флани отправился во главе армии на запад, она взяла привычку каждый день выходить на балкон и неотрывно глядеть на закат. Девочка осознавала, что это глупо, письма Уэйна ясно давали понять, что он еще не скоро вернется. Как бы пристально она не вглядывалась вдаль, брат на горизонте не покажется. Флания все понимала, но не переставала смотреть. Она вспомнила, что точно так же ждала его возвращения с учебы в Империи. Тогда её взгляд был направлен на восток. Если не сделать замечания, принцесса может простоять так целую вечность. Честно говоря, помимо прикованного к постели королею и отсутствующего принца, мало кто мог приструнить девочку. «Ваше высочество, пожалуйста, вернитесь в комнату! Вас продует!» Окликнул ее женский голос. Флания обернулась и увидела камеристку Холли, которая как раз входила в число этих немногих приближенных. Женщина уже была в летах, но ей удалось сохранить хорошую фигуру, Внутри проживало множество различных народов, но таких, как она, со смуглой кожей и короткой стрижкой, практически не встречалось. Флания знала лишь, что та прибыла из южных земель, но не более того. Сколько принцесса себя помнила, женщина всегда ухаживала за ней. Еще немножко», — пролепетала Флания. «Мне надо помолиться за него». Но ну, так молились бы в теплой комнате, а не на холоде». «Я думаю, Бог больше прислушивается к страждущим» и первым делом наверняка отвечает, что нужно заботиться о себе. К тому же, если не поторопитесь, все горячие блины достанутся мне». «Что же это? Едой манишь? Какое коварство!» «Мой бог говорит, что грех пропадать вкусной стряпне!» Отшутилась Холли, накрывая стол. До Флани донёсся слабый аромат блинов, и она наконец ушла с балкона. «Нанаки!» Окликнула она кого-то за дверью. Оттуда показался ее охранник, молодой юноша. По белым волосам и элым глазам можно было легко догадаться, что он такой же Фламиис, как и Нинем. «Давай поедем вместе». Юноша кротко кивнул и сел за стол. Холли разрезала блины. «Уэйн пишет, что все хорошо, но я бы хотела узнать правду», — пробурчала Флани. «А он ведь не из тех, кто будет жаловаться по пустякам». Холли также приглядывала и за принцем. Она считала, что пусть его характер переменчив, но он никогда не позволит себе показать слабость. «Всё в порядке». Подал голос на Наги, жадности поглощая блины. не нем его не, не бросят». «Да, они сейчас вместе», — согласилась девочка. Помощница и брат она дорожила, как своей сестрой, и верила в нее так же, как и воина. Ей казалось, что вдвоем они способны свернуть горы. «Раз они вместе, то может и мне стоит присоединиться к ним?» Задумчиво пробормотала Флания. «Нельзя!» — хором ответили ее собеседники. Мечты разрушились, и Флани растянулась на столе. Это очень опасно, ваше высочество, да и нет у вас на это времени. Вы же сами сказали, что хотите освоить политику. Ну да, наверное. Принцессе в ее положении жить бы да не тужить, но нет, с недавних пор она решила погрузиться в учебу, чтобы помочь брату. Но когда обнаружилось, что с каждым занятием висели все меньше, а нудные зубрёжки больше, ей быстро наскучила наука, и все уроки теперь сопровождались ее тяжкими стонами. А ведь он играючи справляется с такими проблемами, которые я даже представить не могу. Вздохнула Флания. Что же касается самого Уэйна... «Вот дерьмо!» Парень корчился в муках и был далек от того идеала, который мысленно рисовала его сестра. «Я облажался! На что я вообще надеялся? А теперь...» «Говорил уже не переборщи!» Хмыкнула не ним, в отличие от принца, она не горячилась. «А теперь еще вся узнает, о чем шла речь на встрече «Потому что ты не велел стражи держать язык за зубами!» Пока Уэйна и Нинимс сокрушались над провалом, охрана разносила слухи среди солдат и жителей. Вкратце они звучали так. Марден предложил ладить все деньгами, но крон-принц ответил решительным отказом, поставив в главу угла благо армии и народа. Стражей так любила Уэйна, а теперь и вовсе превозносила до небес. Желание утопить Марден в крови у них только окрепло. Вот что говорили солдаты и жители, услышав новость. «Чёртов, Марден! Как они посмели оскорбить часть тех, кто пал в нашу страну!» Да они просто животные! Они сколько угодно могут пускать пыль в глаза своим золотом. Блеск монет не скроет их гнилые сердца. Да, но мы всегда можем положиться на его высочество. Он откажет им, даже если их гора золота покроет долги казны. Он сокровище нашей страны. Мы не можем придать доверие его высочеству!» Дух солдата креп, как никогда раньше. Слова принца тронули жители шахтерского городка до слез, и они решили служить его высочеству до конца своих дней. Теперь так просто войну не закончишь. А я ведь всего лишь хотел заработать немного денег. Ну что за дела? Вылуэйн валяюсь на столе. Все не так плохо? Попыталась утешить его не Я про отказ. Что? И что хорошего отыскала здесь наша госпожа? Спустись на землю! Я поуже в долгах. А теперь еще и такой шанс прошляпил. Все не так плохо? Но если бы ты принял условия врага, то задел бы гордость своих воинов. Потом это могло бы выйти тебе боком. Я и не собирался долго править! Вот займу престол! Сразу продам страну империи! Поэтому. А! -а, -а! Хорош всовать картошка мне в нас! Принц кое-как сумел остановить варварскую выходку Ненем. Так или иначе, шахту мы покидаем, это даже не обсуждается. Начал воин крутя овощ в руке. Нужно только подгадать правильное время. Солдаты готовы сражаться до последнего, так просто ни отсюда не уйдут. «Марден пришлет огромную армию. Наши померят пыл, когда станет известно соотношение войск. Боевой дух солдат сейчас так высок, что численный перевес врага их только раззадурит. На одну битву, может, их и хватит». «Недовольно пробубнил парень». «Но с потерями боевой дух будет падать. Да и Марден вряд ли оставит попытки утрясти всё по-быстрому. Когда запал обеих армии стякнет, мы сможем договориться и сбагрить шахту». «Никак не бросишь эту затею? Бросить просто так кучу денег? Да ни за что! У нас долгов выше крыши!» Если из рудника можно выжать хоть какие-то копейки, я это сделаю! Ладно, ладно. Тогда мне следить за передвижениями Мардена и готовиться к осаде. Уэйн кивнул. Звучит как план. И ещё, у нас же есть свои люди во Дворце Мардена. Да, и в Маде, и в Стелле. Хорошо, пусти слух, что Стелла готова сделать ход и собирается в скором времени вернуть шахту. И чтобы это звучало как можно правдивей. Я позабочусь об этом. Также я бы хотел обсудить боевые позиции с рекламом Пелентом. «Поняла. Я позову их по пути». Ниним развернулась и вышла из комнаты. Оставшись один, Уэйн немного отвлеченно поиграл с картошкой и посмотрел в потолок. «Вряд ли в этот раз получится доверить все Хагало. Настал мой черед. Ниним нашла рекламу у входа в рудник, где он обсуждал с Пелентом расположение состояния тоннелей. «Командир реклам его высочество желает видеть вас. Господин Пелент, вас тоже». «Конечно, скоро буду». На рекламе висело много обязанностей, включая командование и поддержку связи с местными жителями, но Куэйна он являлся по первому зову. Они вдвоем направились в здание. «Командир Роклам, могу я задать вам вопрос?» – заговорил пелент «Конечно». Роклам часто пересекался с пелентом на которого возложили руководство шахтой. Их беседы далеко не всегда ограничивались работой, и потом общались они наедине довольно непринужденно. «Это Фламейка». «Любимая наложница его высочества?» Военный внезапно остановился, воздух потяжелел, Пелент понял, что ляпнуло что-то не то, и, заметив, как рука Раклама тянется за мечом, приготовился к смерти. «Господин Пелленд, вы же из Мардена, так?» «Да». Тот медленно кивнул. Голову он пока не лишился, но угроза все еще витала в воздухе. «Тогда неудивительно, что вы находите это странным. На Западе к фламейцам ведь плохо относятся», — вспомнил Раклам. Его высочество очень ценит госпожу Нем. Да, порой кажется, что она лишь фаворитка, но эта девушка значит для него куда больше. Она незаменимый помощник и верный друг. Понятно. Кажется, я был очень груб. Не стоит извинений. Я даже рад, что удалось все прояснить. Постоянно забываю, что очень мало людей вне дворца знают и госпожу Нем. Реклам закрыл глаза и собрался с мыслями. Его высочество — добрый человек, и ради него стоит служить. Однако он, как и любой государь, страшен в гневе. «На моей памяти всего трое прилюдно оскорбили госпожу. И что с ними стало? Исчезли». Пелленд мгновенно понял, о чем говорил его собеседник. «У меня нет власти отдавать вам приказы, поэтому могу только посоветовать, чтобы вы и ваши подчиненные следили за языками». «Хорошо. Но что если у кого-то он окажется слишком длинным? В таком случае...» роклом угрожающе положил руку на рукоять меча. «Лучше сразу представить, что этого человека никогда не существовало». Не стоит будить спящего дракона!» пелент не смог выговорить ни слова. Весь оставшийся путь до кабинета Уэйна они проделали в тишине. «Ваше высочество, Реклама пелен прибыли!» «Заходите!» Начальник шахты еще не оправился от разговора и выглядела беспокойным. Видев принца, оба опустились на колено. «Вы вызывали меня?» «Приказывайте, ваше высочество!» Уэйн кивнул. «Вы слышали о недавних переговорах с Марденом?» «Да!» Тогда буду краток. Сражение неминуемо, предстоит ряд военных совещаний, где мы обсудим детали, но одно известно наверняка. Нам придется биться за рудник. Поэтому я бы хотел поручить вам кое-что сразу. Улыбнулся он и приступил к объяснению стратегии. Пока Натра готовила план обороны шахты, Марден готовился к ее захвату. Руководил всем министр Голаньях. Сколько у нас солдат? Примерно 20 тысяч. Куда меньше, чем планировали. В чем дело? «Рот Монас из фракции Мадия все еще отказывается выслать войска!» Вздар, Это в такое-то время! Передай, если будут противиться! Король потребует уже их головы!» «Так точно!» Раздав приказы остальным, министр поспешил в королевский зал. Его величество король Фиштер не скрывал гнева. «Почему вы до сих пор не наказали этих вредителей? «Мой король, пожалуйста, подождите еще немного!» Присмыкался Голоньех. «Клянусь, что принесся вам блистательную победу!» «Я в этом не сомневаюсь! Эти наглые дураки отказываются от нашего предложения! Эта Машкара уже второй раз пятнает моё имя! Они жестоко поплатятся!» Фиштера с самого начала не интересовал мирный исход, но любой разозлится, если отвергнут предложение, сделанное от его имени. Он не видел внатри достойного противника и не мог представить от них иного отношения, кроме раболепного. Голонех не прекращал смеяться. Мидден попытался уладить все мирно, но после провала его политическое влияние снизилось два раза. К тому же министру доверили подготовку к битве, Стелла сосредоточила в своих руках всю власть, и никто не мог остановить их, если они вернут рудниках положение при дворе только укрепиться. Голанех окончательно прогонит Мадию и будет через глупого короля править страной. «Но такая мелкая страна мне не подходит. Мне нужно больше». Непомерные амбиции и ясность пути наполняли его радостью. Доветавшего в облаках министра донесся важный для него голос. «Так вот вы где, мой король!» Перед Голаньехом и государем возник приятный с виду молодой мужчина в доспехах, генерал Драгвуд, целиком и полностью сторонник министра. «Приношу свои глубочайшие извинения за опоздание! Драгвуд по приказу Вашего Величества прибыл!» Громко отрапортовал он. «Хм, наконец-то!» Король глянул на него с кислой именой и хмыкнул. Все знали, что Фиштер ненавидит Драгвуда и заведут его смазливому личику. Но Марден проигрывал, и даже король не мог отказываться от услуг генерала, Тем более с за такой мелочи, как внешность. Парни назначили на эту должность не просто так. Приятные черты быстро снискали ему успех в народе, а из-за юношеской неопытности он легко поддавался манипуляциям. Драгвуд должен был продвинуть Стеллу вперёд своей миловидностью неспособностями. С возвращением, генерал. Могу только представить те хлопоты, с которыми вам пришлось встретиться, защищая наши западные земли. Все относительно мирно. Крупных столкновений не происходило. На западе, правда, спокойно. Он там не столько командовал, сколько просто изображил военачальника, с этим любой бы справился. «Нашим войскам в битве с Натрой пришлось не сладко», — начал король. «Так вот прекрасно знал о ходе войны». «Я намерен назначить вас командующим армией в цели вернуть рудник. Вы справитесь?» Само собой», — тот уверенно улыбнулся. «Народ Натре — банда дикарей, не ведающих об Леветии. Когда я услышал, что такие люди разоряют нашу страну, моему стыду не было предела». «Во имя Господа и Короля, позвольте мне показать дикарям их место!» Марден копил силы для возвращения рудника, им удалось завербовать около 30 тысяч бойцов. Во главе, как символ воинской доблести Стеллы, стоял Драгвуд. Пока остальной континент встречал наступление лета, армии Мардена и Натри готовились скрестнуться в жестокой битве.